Глава 35. Хелена. Сестра Кестер только что закончила завязывать мои башмаки, когда в комнату вошла Элеонор с корзинкой в руках. В её облике что-то изменилось, но вовсе не так, как на фотографиях женщин до и после работы стилиста, что так любят размещать в женских журналах, которые я всегда старательно прятала от Бернадетт. Она выглядела как человек, которому удалось дотянуться до солнца. И теперь он живёт для того, чтобы поведать об этом всему миру. Фин звонил. Сказал, что Джиджи -Джи пошла на поправку. Мозговая активность пришла в норму. Я прижала ладонь к сердцу, пытаясь уловить едва уловимый трепет, словно там порхали сотни невесомых бабочек. Но этого было достаточно, чтобы напомнить мне, что я всё ещё жива. «Хорошо», — сказала я, как будто это могло заставить меня забыть путь в преисподнюю и обратно, на который я ступила, заставив Элеонор сыграть тот самый Ноктюрн. «Куда это вы собрались?» — спросила она, заметив сумку в моих руках, туфли на ногах и помаду, которую, по моей просьбе, Сестра Кестер нанесла мне на губы. Я, конечно, знала, что из-за этого выглядела как клоун в цирке, но не могла отделаться от старой привычки. Мы с вами собираемся поехать пообщаться с Магдой. Она нахмурилась. Не уверена, что в состоянии сейчас вести машину. Думаю, вы с этим справитесь. Или, если хотите, я сама могу сесть за руль. Нет, ответила она. Не стоит беспокоиться. Уверена, что справлюсь. Не хотите ли потом заехать поесть мороженого? Только если будете хорошо себя вести, строго сказала я. И если к тому времени у нас ещё останется аппетит. Я впервые не промолчала при упоминании маленькой Женевьевы и увидела, что Элеонор насторожилась. Это был лишь крошечный шажок вперёд, но всё же он был сделан. Визит сестры Элеонор Евы словно открыл мне глаза. Раньше я думала, что между сёстрами не может быть таких тёплых отношений, как и были у нас с Бернадеттой и Магдой, что никто в этом мире не может понять, что такое иметь одну душу на троих. Оказывается, я ошибалась. Наблюдая за Элеонорой и Евой и слушая их разговор, я словно видела перед собой себя и сестёр. Этот неожиданный подарок судьбы дал мне возможность понять, что двое людей могут знать друг о друге ужасающие вещи и всё же испытывать обоюдную любовь. Это давало мне надежду на то, что если бы у Бернадет было больше времени, она бы это поняла. Как печально, что мужество, благодаря которому она решилась принять горсть наторных таблеток, не было использовано на то, чтобы попытаться простить свою сестру. Усадив меня с закрытой корзинкой на коленях в Cadillac, Элеонор уселась за руль и некоторое время не шевелилась, пристально уставившись на него, а потом решительно вставила ключ в замок зажигания. Всё будет в порядке, произнесла я. Солнце светит, и все будут ожидать, что вы поедете со скоростью 10 миль в час, потому что едете на такой роскошной машине. Она слегка улыбнулась, завела мотор и медленно тронулась с места, вцепившись в руль, словно безливая старушка. Мы припарковались рядом с церковью, как и в прошлый раз, когда приезжали проведать Макду. Правда, сейчас было раннее утро, и жара ещё не наступила. Странно, но мне казалось, что я нашла новый источник энергии, обрела лёгкость бытия. И всё же потребовались все силы Элеонор и мои собственные, чтобы выбраться из машины. Мы забыли красные тюльпаны, посхватила Элеонор. Ничего, в другой раз. Мы медленно шли через кладбище, И я мысленно упрекала Магду за то, что она нашла свой последний приют так далеко от дома. Я бы на ее месте была бы более предусмотрительна. Впрочем, старшим сестрам, как правило, свойственно чрезмерное благоразумие. Я остановилась возле скамейки у памятника 16-летней девочки, которая умерла более века назад. Он представлял собой высокую колонну с канелюрами, украшенную орнаментом в виде роз. Верхняя часть которой обрушилась. Я и раньше сталкивалась с такими трагедиями, словно напоминающими нам, что жизнь может быть внезапно прервана в юном возрасте. И утешала себя мыслью, что, вероятно, был какой-то высший смысл в том, что мне позволили ходить по земле почти 90 лет. Возможно, мне не позволяли покинуть этот бренный мир, пока я не выполню своё предназначение и не завершу то, ради чего меня в него послали. Садитесь, сказала я, указывая на скамью. Посидим здесь немного. Думаю мы достаточно близко к Магди, чтобы она могла нас слышать. Элеонор беспрекословно выполнила мою просьбу. Я спрятала улыбку, представляя, как она сдерживала эмоции, считая, что я слишком хрупка, чтобы мне прикасловить. Не говоря уже о том, чтобы вынудить меня выполнить наши договорённости. Я слишком стара, чтобы хранить тайны, Элеонор. Но всё же не настолько, чтобы считать, что уже поздно учиться на ошибках прошлого. Я скорблю по Бернадетт. И мне ее бесконечно жаль. Жаль, потому что она свела счеты с жизнью, прежде чем повстречала свою Элеонор. И я поставила корзинку на скамью между нами, но не снимала крышку, так как меня забавляло увиденное выражение ее лица. Я же обещала поведать вам историю, поэтому сейчас вы выслушаете ее до конца. В полной тишине Элеонор взяла меня за руку и держала её, когда я начала свой рассказ. Элеонор. Мне не суждено было больше увидеться с Гюнтером. Так начала свой рассказ Хелена. Я всё ещё убеждаю себя, что он просто забыл, куда я собиралась направиться в Америке, и всё ещё ищет меня. Мне хотелось бы верить, что я почувствовала бы, если бы он погиб. Какое-то щемящее чувство в сердце сказало бы мне, что его больше нет на свете. Но всё моё прошлое было построено на глупых заблуждениях, в которые может верить только юность. Я всегда была убеждена, что если желаешь чего-то всем сердцем, это желание обязательно сбудется. Мы с Гёнтэром планировали встретиться по окончании войны, и я не сомневалась, что это произойдёт, лишь потому, что когда-то мы дали друг другу неосуществимые обещания. Она тяжело вздохнула. Думаю, в глубине души я всегда знала, что он погиб. Иначе он давно бы разыскал меня. Иногда мне кажется, что я По-прежнему жду его. Он был единственной любовью в моей жизни, так же как и Бенджамин для Бернадетт. И мы готовы были ждать их вечно. Для нас никогда не существовали другие мужчины. Эя продолжала ждать Гюнтера, словно он был жив и всё ещё искал меня. Думать по-другому? означало бы навсегда расстаться с надеждой. Я много раз видела, что Бернадет была на грани отчаяния, от безнадёжности ситуации, как не пыталась она скрыться это от меня. И это было хуже смерти. Так что, несмотря ни на что, я всё ещё полна надежд. Я сжала её ладонь, чувствуя почти птичью хрупкость её пальцев оказавшись в Америке. Бернадетта крепла, но сердце её по-прежнему страдало из-за разлуки с Бенджамином и Сэмюэлем. И я написала кучу писем во все инстанции, где, как мне казалось, могли нам помочь. И она ходила со мной на почту всякий раз, когда я отправляла очередное письмо и произносила молитву, когда опускала их в ящик. Но в первые годы после войны, когда в Венгрии не было стабильного правительства и к власти пришли коммунисты, было невозможно получить информацию. Я старалась ни о чём не думать и не искала Гюнтера. Но всё же делала всё, чтобы прояснить, что случилось с Самуэлем и детишками из монастыря. Мы жили в состоянии неопределённости и ожидания. Я, конечно, знала, что случилось с Бенджамином, но понимая, что Бернадет на грани нервного срыва, не сообщала ей об этом. Даже спустя много лет, за слышав шорох шин на аллее, она бросалась к окну в надежде, что это приехал Бенджамин и привёз их сына. Я пристально смотрела ей в лицо, пытаясь обнаружить признаки усталости или нервозности, но видела лишь странное спокойствие. Словно она ждала этого момента всю свою жизнь. Между тем, Хелена продолжала свой рассказ. Я не находила себе покоя, зная, что случилось. Мне надо было непременно удостовериться что план Гюнтера сработал, и все дети оказались в безопасности. Мне надо было в это верить. В противном случае я бы потеряла всякую надежду и с ней смысл существования. А кто тогда бы стал заботиться о Бернадетт? Мы провели в утомительном ожидании долгие 5 лет. И здоровье сестры день изо дня ухудшалось у меня на глазах. Я больше не могла спокойно смотреть на ее страдания. Вот и придумала новую ложь. Сказала ей, что, наконец, получила известие от венгерского правительства, что мне позвонили из посольства в Вашингтоне. Они якобы нашли документы, согласно которым Самуэле во время войны вывезли из Венгрии и он живёт в семье у приёмных родителей, где помимо него ещё есть брат и сестра. Они живут на ферме, и он счастлив. Ея заставила её поверить, что Самуэль, которому к тому времени исполнилось 6 лет, не узнает её. Он знает только свою новую семью. И даже если мы его разыщем, будет жестоко отбирать его у тех людей, которые уже стали для него родными. Она сглотнула. По крайней мере, я тогда и сама верила, что Самуэль жив, и когда обстановка станет поспокойней, я сама поеду в Будапешт и привезу ребёнка домой к Бернадет. А уже после этого смогу сообщить ей правду о гибели Бенджамина. В этом случае ей будет легче пережить горе. Ведь у неё будет сын от любимого человека. Можете мне ничего больше не рассказывать. Мне было трудно говорить из-за подступающих слёз. Если для вас это слишком тяжело. Она похлопала меня по руке словно утешая. Всё в порядке, Элеонор. Мне надо это сделать ради себя самой. Жаль, что пришлось так долго ждать, чтобы выговориться. С розового бутона на кусте у подножия памятника взлетела стрекоза и, несямое невидимым воздушным потоком, приземлилось на могилу Магды. Мы с Еленой смотрели, как её радужные крылья трепетали на мраморной плите. И от этой лжи она стала счастливее? спросила я, а перед глазами стояла Бернадетт в красных туфельках с развевающимися юбками, весело танцующая чардыш. Конечно. Если она и не стала счастливее, то, по крайней мере, успокоилась. Она с головой ушла в служение церкви и общины, верила, что искреннее раскаяние поможет ей вернуть потерянных близких. «Искупление грехов», — тихо произнесла я. «Да, сейчас к этому другое отношение. Но она всегда остыдилась того, что родила ребенка, не состоя в законном браке. Брак с Бенджамином тогда был для нее невозможен, так как это не одобрили бы представители и той, и другой веры. Но их любовь была сильнее предрассудков, и она подарила жизнь Самуэлю. Вздохс Хелены сорвался, и я попыталась встать, чтобы уговорить её прекратить печальный рассказ. Она покачала головой. Пожалуйста, позвольте мне закончить. Считаете, что это моя исповедь. Я наказана за то, что недостаточно любила сестру, чтобы сказать ей правду. Я покачала головой. Нет, Елена, Вы её любили достаточно, чтобы в одиночестве нести бремя правды. Я смотрела, как стрикоза расправляла крылышки, через которые просвечивали солнечные лучи, переливающиеся всеми цветами радуги. Но почему же всё изменилось? Причиной всему эти проклятые картины. Это они выдали меня в конце концов. После стольких лет лжи правда всплыла именно из-за картин. Она покачала головой. Надо было их все оставить швейцарскому крестьянину, когда была возможность. Но вы этого не сделали, потому что обещали Гюнтеру увести их с собой в Америку, не так ли? Да, едва слышно произнесла она. Именно потому, что я ему обещала. Нахмурившись, я опустила глаза, чувствуя, что больше не в силах сдерживаться, чтобы не задать вопрос: который так долго напрашивался. Вы же знали о происхождении этих картин. Почему же вы решили продать некоторые из них? Вам, вероятно, нужны были деньги? Она вызывающе посмотрела мне в лицо. На её щеках заиграло некое подобие прежнего румянца. Вы действительно так думаете, что мы распродавали картины, чтобы все эти годы обеспечивать себе безбедное существование? Она потрясла головой. Нет. До этого никогда не доходило. Надо сказать спасибо Магде. Она была самая умная из нас. Приехав в Штаты, она захватила с собой все деньги, которые мы заработали на записи пластинок, и попросила мужа вложить их в какое-нибудь прибыльное дело. Что он и сделал? Сейчас нашим состоянием управляет Финн. Но всё же вы их продавали? Да, вы правы. Но не сразу и не по причинам, о которых вы думаете. Когда мы приехали сюда, я хранила картины в том веке, в котором получила от Гюнтера, свёрнутыми в трубочку. Но я опасалась, что при долгом хранении они повредятся. Поэтому через год решила поместить их в рамы и повесить на стены. Однако я помнила, что Гюнтер попросил меня скрывать их от посторонних глаз, и я даже не хотела гадать, кого он имел в виду. Поэтому я сама поместила их в рамы и повесила на стены в ожидании его появления. Она вздохнула, и я позволила ей прислониться ко мне пытаясь взять на себя часть тяжёлого бремени, которое она столько лет несла на своих хрупких плечах. Долгое время я пыталась писать и венгерское правительство, и даже в Ватикан, чтобы выяснить, что же произошло с детишками и с монахинями. Я не обращалась за помощью к мужу Магды, потому что не хотела, чтобы кто-либо знал о той чудовищной лжи которую я так долго поддерживала. В любом случае не думаю, что это помогло бы. В Европе в то время царила такая неразбериха и разруха. А потом в Венгрии к власти пришли коммунисты, которые всё контролировали. Я продолжала рассылать запросы, но не получала никакого ответа. И продолжали держать у себя все эти картины. Именно так. И долгое время продолжала думать, что их действительно сняли со стен базилики Святого Иштвона, чтобы спасти от разграбления. В ту ложь так легко было поверить. Ведь десницу Святого Иштвона, которая хранилась в базилике, во время войны тоже забрали оттуда и спрятали. Вот я и убедила себя, что делаю благое дело, спасая сокровища искусства и радовалась, что их не захватили нацисты, и что я приняла участие в их спасении. До того дня она на мгновение замолчала. С того самого злосчастного дня, когда мы с сёстрами пошли на выставку произведений голландских мастеров в музее искусств Гипса. Большая часть экспозиции была посвящена картинам художника Вандерверфа, включая триптих, изображающий грушевое дерево летом, весной и осенью. Рядом с этой группой картин была маленькая табличка, где указывалось их происхождение и значение. Там было написано, что четвёртая часть полиптиха, изображающая дерево зимой, принадлежала семье Рейхман и была либо утеряна в результате бомбёжек Будапешта во время войны, либо похищена нацистами. Но я-то знала, что она вовсе не была утеряна, потому что она во всей красе висела на стене столовой у нас дома. И что на это сказала Бернадет? Она ничего не сказала. Бернадет имела обыкновение очень долго изучать в музеях каждый экспонат, Я отстала от нас с Магдой любой из картин в зале, которые мы уже прошли. Поэтому я срочно притворилась, что вдруг почувствовала себя плохо. А поскольку Бернадет всегда была примерной и заботливой сестрой, то немедленно согласилась уехать. По дороге домой меня действительно вырвало, так что она поверила в моё притворное недомогание. Со старого дуба спрыгнула белка и со скоростью молнии понеслась по редкой траве, остановившись лишь, чтобы схватить жёлудь у надгробия Магды, и побежала дальше, скрывшись под соседним деревом. Я с удивлением заметила, что Острикоза не سترнулась с места, словно хотела дослушать рассказ Хелены. Хелена кашлянула, чтобы прочистить горло. Я была в полной растерянности и не знала, что делать. Так много времени прошло. И я не решалась признать, что всё это время картины находились у меня. Боялась, что меня арестуют. Но прежде всего я не хотела, чтобы обо всём узнала Бернадет. Это бы разрушило душевный покой, который она находила в служении и общине. И в то же время у меня было непреодолимое желание избавиться от картин, словно они сами были запятнаны кровавым преступлением. Мне надо было сделать хоть что-то, чтобы исправить несправедливость. Магда подсказала, что неплохо бы их продать. Моя умная сестра всегда находила выход из любой ситуации. Поначалу она пыталась найти члена в семье Рейхман, чтобы понять, что можно придумать Как вернуть им картины, не раскрывая, откуда они появились. Она ненадолго замолчала. Магда и сообщила мне, что с ними произошло и что погибла вся семья. Ходили слухи, что вроде бы выжил кто-то из детей, но она не нашла подтверждения этой информации. И даже не смогла выяснить имя уцелевшего. Её звали Сара, тихо произнесла я. И она действительно выжила. Это бабушка Джейкаба Айзексона. Ах, вот в чём дело, сказала Хелена, глядя на меня с пониманием. Жаль, что я об этом не знала. Тогда бы не случилось несчастье, которое произошло потом. Что вы имеете в виду? спросила я. Она глубоко вздохнула и продолжила: Благодаря хитроумию Магды я продала картины надёжным людям, поставив условие не делать эту информацию достоянием общественности. Хотя у мистера Айзексона, видимо, есть свои источники информации, нам неизвестные. Ему удалось отследить, у кого всё это время хранились картины. Но поверьте, каждый пенни, который я заработала на продаже картин, уходила на благотворительность в пользу детей и пострадавших во время войны еврейских семей в разных странах. Я знаю, что эта помощь слишком ничтожна, чтобы загладить ужасные преступления. Но это всё, что я могла сделать в то время. Я пыталась спасти часть семьи и в то же время заглушить чувство вины. И какое-то время это срабатывало. Вы когда-нибудь рассказывали Магди всю историю о Самуэле и других детишках? Елена покачала головой. Нет. Только о картинах и Гюнтере. Я не посмела возложить на неё такое бремя. Она сняла крышку с соломенной корзинки, и золотые буквы на обложке Библии сверкнули на солнце. Глаз в раме слышен и плачь, и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Наши глаза встретились, и я тихо сказала. «Все было в порядке до тех пор, пока Бернадет не выяснила, что случилось с Самуэлем?» Хелена кивнула. «В 1989 году, когда пал железный занавес, Я направила запрос в новое правительство Венгрии, надеясь, что в конце концов смогу воссоединить Бернадетт с Самуэлем. Представляла, что, наверное, у него уже выросли свои дети, и мы с Бернадетт сможем поехать их навестить, чтобы они, наконец, познакомились с бабушкой. Она закрыла глаза. «Иногда лгать себе так же просто, как и другим». Она пожала плечами. Ответ пришёл довольно быстро. Через 3 месяца я уже знала жестокую правду. Я положила руку на её ладонь, давая понять, что не стоит произносить это вслух. Я ведь уже всё прочитала в брошюре. Их направили в концлагерь Аушвиц. Считается, что все они погибли. Понимаете, у них не было шанса на спасение. Она замолчала и глубоко вздохнула. В концлагерях прежде всего убивали детей, потому что они с точки зрения нацистов были бесполезны. Их снимали с поездов вместе с матерями и другими женщинами, которые пытались о них заботиться, и заводили прямо в газовые камеры, обещая еду и питьё. Всё её тело содрогнулось. Я собственными руками убила племянника и других невинных детишек. Но я не могла тогда рассказать об этом Бернадет. Это было выше моих сил. Нужно было уничтожить письмо, но что-то меня удержало от этого. Она сняла крышку корзинки, и ногти моего указательного пальца, менее пострадавшего от артрита, чем остальные, подцепила один толстый стебель, потом второй, и внутри крышки обнаружился потайной карманчик. Я с удивлением уставилась на крошечный медный ключик, который упал на скамейку между нами. Здесь Бернадетт скрывала свои тайны. Корзинка принадлежала вовсе не ей, а Магде. Поэтому она и сочла безопасным прятать свои вещи здесь. Магда всегда умела хорошо хранить секреты. Даже после её смерти Бернадетт всегда могла придумать повод заглянуть в корзинку. Мы все, конечно, знали, что она кладёт туда одни предметы и вынимает другие. Бернадетт всегда была такой предсказуемой. Однако не думаю, что она подозревала, что мы в курсе её невинных проделок. Я вспомнила тот эпизод, Когда меня поймали с поличным, копающейся в шкафу в комнате Бернадет. Те дверцы в шкафу Бернадет. Ключ ведь от них. Вы угадали. Шкаф стоял в моей комнате до тех пор, пока я не переехала в спальню внизу. А там было слишком мало места, чтобы разместить его. Бернадет всегда была от него в восторге и попросила у меня разрешения переместить его в свою комнату. Мне и в голову не пришло изъять письмо, потому что я никогда не думала, что сестра будет заглядывать за закрытые двери. Медный ключ сверкал под лучами солнца. Должно быть, Бернадет спрятала ключ здесь, когда когда нашла письмо, закончила я за неё. Но как она смогла найти ключ? Я прикрепила ключ к обратной стороне картины. Вандерверфа, которая висит в музыкальной комнате, так как знала, что Бернадет никогда не найдёт её там и даже не будет искать. Она однажды спросила меня, почему дверцы в шкафу заперты, а я ответила ей, что ключ потерян. И она мне безоговорочно поверила. И всё же мне хотелось подстраховаться. Я думала, что спрятала ключ в надёжном месте. Никто, кроме меня, не обращал внимания на картины. Даже экономка знала, что к ним запрещено прикасаться. По крайней мере, до тех самых пор, пока Бернадетт не заявила, что хочет пожертвовать на благотворительность большую сумму денег. Но я не поддерживала эту идею и запретила ей это делать. Я прекрасно знала сестру и понимала, насколько сильное её стремление сделать мир лучше. Обычно она из радости позволяла другим принимать решения за неё, но если речь заходила о возможности помочь людям, она ни перед чем не останавливалась, чтобы это сделать. Думаю, она научилась этому у Бенджамина. Она познакомилась с творчеством Питера Вандерверфа на выставке. Знала, что несколько картин висит у нас дома и догадывалась, что они имеют немалую ценность. Я с самого начала сказала ей, что мы увезли картины, чтобы спасти их и сохраняя их для католической церкви. После падения железного занавеса я должна была придумать ещё одну причину, почему я их так и не вернула. Вот я и объяснила ей, что написала в Рим, чтобы получить соответствующие указания но могут пройти годы, прежде чем там определят, куда должны пойти эти картины. Я уже настолько запуталась в лжи, что ещё один обман не казался таким уж ужасным. Но прошло более десятка лет, и она по-прежнему с полной отдачей занималась благотворительностью, вероятно, думая, что церковь одобрит пожертвование. На лице Хелены появилось некое подобие улыбки, и она покачала головой. Я редко входила в музыкальную комнату, и, видимо, Бернадет решила продать одну из картин за моей спиной, думая, что я не сразу замечу пропажу. А потом она уже поставит меня перед свершившимся фактом. Она преподавала в воскресной школе для старшеклассников и попросила одного из учеников Найти в интернете информацию о художнике и его произведениях. И таким образом выяснила всё насчёт портрета женщины в красном бархатном платье. Да, устало сказала Хелена. Узнала, что картина числилась пропавшей или украденной. Видимо, таким образом она и вышла на мастера Айзексана искала в интернете арт-диллеров, которые активно занимались поиском картин, похищенных нацистами во время войны. Она пригласила его на встречу с участием Фина, не говоря мне ни слова. Решила, как и вы, что я совершила что-то ужасное, и была совершенно права. Бернадет ни словом не намекнула мне о происходящем. Она всё ещё преподавала в воскресной школе вела там музыкальные занятия. Видимо, именно тогда она и отправилась в библиотеку в Маунт-Плезант, чтобы втайне от меня собрать дополнительную информацию. Она всегда щадила мои чувства и, наверное, надеялась, что это всё же какая-то ошибка, и ей просто надо всё разознать, чтобы развеять сомнения. А потом в ожидании визита мистера Айзексона Она сняла картину со стены и обнаружила ключ, сказала я. А затем мы письмо. Я взглянула на наши переплетённые пальцы. Казалось, мы с ней одно целое. Она пыталась выяснить с вами отношения. Елена долго молчала, и я тоже не произносила ни слова, по-прежнему держа её за руку. Ведь это было единственное утешение, которое я могла ей дать. Она принесла мне Библию, заставила подчеркнуть этот фрагмент и прочитать его вслух. Потом заставила меня сжечь письмо, говоря, что я должна была сделать это как только получила. Что она была счастлива, думая, что её Самуэль где-то живёт своей жизнью и что Бенджамин Может, в один прекрасный день привести его к ней. А потом она просто стала готовиться к смерти. Я этого тогда не осознавала. Она не хотела со мной разговаривать и не позволяла мне объяснить причины, вынудившие меня совершить все эти непростительные поступки. Я хотела дать ей время, думая, что когда-нибудь она будет в состоянии выслушать меня. Но она приняла эти ужасные таблетки. И я больше ничего не могу ей объяснить, не могу оправдаться. Голос её звучал всё тише и тише. И хотя у меня ещё оставались вопросы, я поняла, что надо остановиться. Вы готовы ехать домой? Она удивила меня тем, что даже не стала спорить. Она просто кивнула и позволила мне положить ключ обратно в корзинку, накрыв её крышкой, а потом помочь подняться со скамейки. Мы подошли к могиле Магды. И тут вдруг стрикоза внезапно ожила и замахав блестящими радужными крылышками, переползла на другой край надгробия. Жаль, что вы не можете познакомиться с Магдой, сказала Хелена. Это была самая умная женщина из всех, кого я когда-либо знала. И сердце её было полно доброты и сострадания к людям. Фин очень похож на неё. Она приложила пальцы к губам, а потом дотронулась до каменного надгробия и тихо произнесла несколько слов на венгерском языке. Когда она закончила, я спросила: "Это была молитва?" Да, в определённом смысле, ответила она, поворачиваясь ко мне и глядя в лицо своими пронзительными голубыми глазами. Это то, что Магда сказала мне перед смертью. И всё это время я не могла понять, что означают эти слова. Она закрыла глаза и какое-то время молчала, а потом продолжила. Есть прошлое и будущее а есть мгновение между ними когда мы выбираем какие двери в своей жизни открыть а какие закрыть стрекоза взмыла в воздух какое-то время повисела над нашими головами а потом стремительно полетела к старым дубам укутанным испанским мхом словно шалью старуха взяла меня под руку и мы медленно направились к машине предаваясь размышлениям о дверях, которые нам приходилось открывать в своей жизни и которые закрывались за нами, а также о тех, которые всё ещё были для нас открыты.